Глава 18. Конец первого дня схватки. Рассказ доктора. Выйдя на берег, мы поспешили к форту. Голоса пиратов слышались громче, и, наконец, можно было уже расслышать топот бегущих ног и треск ветвей. Я понял, что нам предстоит нешуточное дело, и обратился к капитану. «Капитан, у Трилони разряжено ружье. Дайте ему ваше». Они обменялись ружьями, И Трилони спокойный и хладнокровный, остановился на секунду, чтобы осмотреть, все ли в порядке у его нового ружья. Заметив, что Грей безоружен, я отдал ему свой кортик, и он радостно схватил его, поплевал на руки и, нахмурив брови, рассек воздух. Видно было, что он собирается не посрамить себя. Вскоре лес кончился, и перед нами открылся форт. Мы бросились к южной стороне Чистокола, и в ту же секунду... Из-за юго-западного угла его с громкими криками выскочило семь бунтовщиков с Андерсоном во главе. Увидев нас, они на мгновение остановились, точно застигнутые врасплох, так что не только мы со Сквайром, но и Гюнтер и Джойс из блокгауза успели выстрелить. Раздался дружный залп из четырех ружей, и один из разбойников упал, а остальные скрылись в лесу. Зарядив ружья, мы обошли частокол, чтобы взглянуть на павшего пирата. Он был убит наповал. Пуля попала прямо в сердце. Опьяненные нашим первым боевым успехом, мы предались радости, как вдруг из-за кустов раздался пистолетный выстрел, пуля просвистела около самого моего уха, и Том Редруд, пошатнувшись, упал на землю. Мы со Сквайром тотчас же ответили выстрелами, но так как стрелявший был скрыт от наших глаз густой стеной кустов, то мы, по всей вероятности, только даром потратили порох и пули. Затем, снова зарядив ружья, мы обернулись к бедному Тому. Капитан и Грей осматривали его рану, и я издали уже увидел, что дело было плохо. Должно быть, второй залп наших ружей устрашил пиратов, потому что нам удалось без дальнейших помех донести раненого до Блокгауза и уложить в доме. Бедный старина Том. Он ни разу не произнес ни одной жалобы. с тех пор, как начались наши смуты, и до этой минуты, когда мы положили его в доме умирать. Он геройски держал себя на шхуне. Каждое приказание исполнял ни перечи, ни одним словом. Он был лет на двадцать старше самого старого из нас. И вот теперь этот верный слуга должен был умереть». Сквайр опустился около него на колени и заплакал, как ребенок. «Доктор, я умру?» — спросил Том. — Увы, дорогой мой, — ответил я, — ваша рана смертельна. — Хотелось бы мне пустить им еще одну пулю, — прошептал умирающий. — Том, — со слезами проговорил Сквайр, — можете вы простить меня за то, что я стал невольной причиной вашей смерти? — Что вы, что вы, Сквайр, вам не за что просить у меня прощения. — Но уж, если непременно хотите, то пусть будет по-вашему. Аминь. Через несколько минут он попросил, чтобы кто-нибудь из нас прочел молитву. «Так уж обыкновенно делается», — сказал он, точно извиняясь. А немного спустя после этого он тихо скончался. Тем временем капитан, у которого, как я успел заметить, грудь и карманы подозрительно оттопыривались, вытащил оттуда целую массу вещей. Здесь были британские флаги, Библия, клубок крепкой веревки, Перо, чернила, корабельный журнал, свертки, табаку. Отыскав на дворе длинный шест, он при помощи Гюнтера укрепил его на крыше. Затем собственноручно привязал и расправил флаг. Сделав это, он вернулся в дом и начал разбирать вещи, точно для него не существовало ничего более важного. Впрочем, это не мешало ему наблюдать издали за умиравшим Редрутом, и как только тот скончался, капитан принес другой флаг и покрыл им тело. «Не горюйте так, сэр», — сказал он, пожимая руку Сквайру. «Ему теперь хорошо. Кто умирает, исполняя свой долг по отношению к другим, за того нечего бояться. Это смерть святая». Затем он отвел меня в сторону. «Доктор Ливси», — сказал он, — «через сколько недель вы и Сквайер ожидаете вспомогательный корабль?» Я ответил, что ожидание займет не недели, но целые месяцы. так как Блендли собирался посылать за нами спасательную экспедицию только в том случае, если мы не вернемся к августу. Раньше же не стоит и надеяться. — Таким образом, капитан, вы сами можете прикинуть, когда корабль сможет добраться до нас, — прибавил я. «Ну, — Но так я вам скажу, — проговорил капитан, почесывая у себя за ухом, — что мы поставлены в очень затруднительное положение, и нам придется довольно туго, сэр. — В каком отношении? — спросил я. — Очень жаль, сэр, что мы потеряли второй груз, — отвечал капитан. — В порохе и пулях у нас недостатка нет, но запасы провизии очень скудны. — Да, доктор Ливси, запасы провизии так скудны, что не приходится жалеть о том, что мы лишились одного рта, как не прискорбно это говорить. И он указал на тело Редрута. В это мгновение с ревом и свистом над крышей пронеслось и упало далеко в лесу ядро. — Ого, — сказал капитан. «Снова стреляют». При следующем выстреле прицел был вернее, и ядро упало около форта, подняв целое облако песка. «Капитан», — сказал Сквайр, — «форт совсем не виден с корабля. Должно быть, негодяи метят в наш флаг. Не ли взять его внутрь?» «Спустить флаг?» — вскричал капитан. «Но «Ну нет, сэр, я этого не сделаю». Кончилось тем, что мы все вполне согласились с ним. Действительно, им руководило не только чувство долга и чести, но и дипломатические соображения. Нам важно было показать своим противникам, что мы не боимся их. Весь вечер стрельба из пушки не прекращалась. Ядра или перелетали через форт, или падали перед ним, или взрывали песок во дворе. Но так как пиратам приходилось целиться очень высоко, то ядра уже по дороге теряли скорость, и зарывались в мягкий грунт, не причиняя особенного вреда. Рикошета нечего было опасаться, и хотя один раз ядро прошло насквозь через крышу, мы скоро совсем перестали думать о них. «Нет худа без добра», — заметил капитан. «Эта стрельба хороша тем, что, наверное, очистила лес от пиратов. Да и отлив, очевидно, сделал свое дело, и наши затопленные припасы, наверное, уже показались из воды. Этим, я полагаю, стоит воспользоваться». и совершить вылазку за ветчиной. Двое добровольцев, Грей и Гюнтер, пошли на берег. Хорошо вооружившись, они выбрались из форта и направились к лесу. Но наши расчеты не оправдались. Пираты оказались или смелее, чем мы ожидали, или же они полностью доверяли искусству пушкаря Хэнса. Во всяком случае, пятеро из них уже занимались тем, что перетаскивали наши припасы сотмели в одну из своих шлюпок. которая находилась тут же неподалеку. Сильвер, стоя на ее корме, отдавал приказания. Все его люди были теперь вооружены ружьями, которые они, вероятно, достали из какого-нибудь тайника на острове. Между тем, капитан сидел перед корабельным журналом и заносил в него следующее. Александр Смоллет, капитан. Дэвид Ливси, корабельный доктор. Абрахам Грей, матрос-плотник. Джон Трилони. Собственник Шхуны Джон Гюнтер и Ричард Джойс, слуги хозяина Шхуны, его земляки. Эти лица, единственные оставшиеся из всего экипажа корабля, высадились сегодня на остров сокровищ, разместились в островном форте и подняли над ним британский флаг. С собой имеется провизии на 10 дней. Томас Редруд, слуга хозяина Шхуны, убит пиратами. Джим Хопкинс, корабельный Юнга. Я задумался над судьбой. бедного Джима. Вдруг из леса раздался голос. «Кто-то зовет нас!» сказал Гюнтер, стоявший на часах. «Доктор! Сквайр! Капитан! Гюнтер! Это вы?» — кричал кто-то. Я бросился к двери и увидел, что Джим Хокинс, целый и невредимый, перелезает через частокол.